Глава вторая. А теперь главный приз – автомобиль! Нет, разумеется, вслух никто ничего подобного не говорил, только у меня в ушах почему-то звучали именно эти слова. Причем сказанные голосом Якубовича с соответствующими зазывно-истерическими интонациями. И все потому, что перед нами на плацу стояли пять поблескивающих светло-серой краской побед. Самых настоящих которые я видел еще в раннем детстве. Только здесь это были не побитые временем и дорогами Редваны, а новенькие, еще пахнущие свежей краской машины». Калычев гордо, как будто он сам приложил руку к их изобретению и выпуску, посмотрел на наш строй и царственным жестом, протянув руку, предложил. «Ну что, товарищи, можно приступать к осмотру. Разойдись!» И мы разошлись. «Ух, как разошлись!» Сгрудившись возле ближайшей машины, бойцы спецгруппы моментально открыли все, что открывается, и только что не начали отвинчивать все, что отвинчивается. Стоящее неподалеку и с улыбкой глядящее на нас начальство на своем месте оставалось буквально несколько минут, и вскоре потерявший всякую генеральскую выдержку Гусев уже торчал из-под поднятого капота и возбужденно говорил подошедшему наркому НКВД. «Иван Петрович, вы только посмотрите, какая компоновка, а двигатель! Не четырех, как на основном выпуске, а шестицилиндровый и, как мне сказали, форсированный, аж на 90 лошадок! А стеклоочистители? Смотрите, смотрите, они ведь не механические, не пневматические, а электрические!» В этот момент замигал правый поворотник, и восторженно подпрыгивающий командир обратил на него внимание – О, -о, о И указатель поворота электрический!» В общем, Серега тараторил без передышки. Я тоже внес свою лепту и, выныривая из-под переднего крыла, добавил. «У нее еще и кузов несущий!» Ползающий рядом кек в этот момент тоже завопил. «Козырев, собака злая! Прекрати крутить руль! Ты мне чуть голову не прищемил!» Только змей на его крик внимания не обратил и продолжал активно вертеть баранку, имея при этом вид 15-летнего пацана, которому подарили давно вожделенный велосипед. Искалиев, сидящий рядом с Женькой, выглядел не менее восторженным. Расположившись на переднем диване, он периодически дергал и нажимал рычаги и кнопки на приборной панели, искренне радуясь, когда после очередного нажатия происходило какое-то действие. Особенно его умилил потолочный плафон, выключателем которого Даурен щелкал с искренним наслаждением. Глядя на это, я заметил. «Слушай, Марат, а тебе не кажется, что если Змею вместо автомобиля отдать только баранку, Жанну – потолочную лампочку, а Геку – передний амортизатор, их счастье ничуть не уменьшится?» Собеседник кивнул. «Ха -ха, «Еще как кажется! до да них с позавчерашнего дня, когда в Кремле награды получали, этого самого счастья полные штаны!» До сих пор не очухались от эйфории. Я хмыкнул. А сам? Шарафуддинов непроизвольно покосился на новенький орден Ленина, весьма органично вписавшийся в его иконостас, и ухмыльнулся в ответ. Я-то ладно. А вот ты что теперь делать станешь? Дважды герою положен бронзовый бюст на родине. А ты даже имени своего настоящего не помнишь. Что уж говорить про место рождения. Где бюст теперь ставить будут? В этот момент к нам неслышно подошел Гусев, оторвавшийся наконец от созерцания газовского шедевра, и спросил. «Че это вы тут шепчетесь?» «Да вот, шах интересуется, куда бы мой бюст!» Я изобразил руками арбузные груди. «Да вот, присобачить!» «Лично я, думаю, пусть возле нынешнего дома ставят. Во всяком случае, если увижу, что мой благородный профиль слишком сильно засижен голубями, всегда смогу протереть». Но Калычев, который услышал мою реплику, обломил. «Никаких голубей. Он будет стоять в уси. Нам лишняя популярность не нужна. А там ты его всегда сможешь начистить до блеска. Я даже специальную бархатку для такого дела выделю». Шмыгнув носом, сделанной обидой, я ответил. «Вот так всегда. Как другим, так памятник на родине. А как мне, так бархатку. И вообще». «Если я в УСИ буду стоять, то там меня дневальный каждый день полировать будет. Лично за этим прослежу». Серега хохотнул. «Ага, и тогда до тех пор, пока у тебя морда, как на старых монетах, не сотрется в конец». «Это в тебе зависть, говорит. У тебя только одна звезда, а у меня уже две». «И вообще, товарищ генерал-полковник, я хотел бы очередной раз обратить ваше внимание на недостойное поведение товарища генерал-майора». Калычев вопросительно приподнял бровь, а я, обличающе выставив палец в сторону подхихикующего Гусева, доложил. «Когда мы уходили на последнее задание, командир особой группы ставки собрал у нас документы, награды и личные вещи. А когда вернулись, то сказал, что ничего не брал и вообще нас первый раз в жизни видит. Ну ладно бы он один раз такое сотворил. Но подобное практически постоянно происходит. И если документы с орденами Гусев со скрипом еще возвращает то личные вещи никогда. Ну, согласитесь, это ведь не дело. От такого поворота рассмеялся даже обычно невозмутимый Марат, а Иван Петрович, вздохнув, проговорил. «Ну, Лисов, вот как ляпнет, хоть стой, хоть падай. Хотя, честно говоря, я твои перлы в блокнотик записываю. Вот выйду на пенсию и сдам книгу анекдотов. Только ты за языком-то все-таки следи». «А что такое?» «Что такое?» Тут Калычев закипел с полоборота и приказал «А оно за мной!» и направился в сторону небольшой трибуны, стоявшей в отдалении. Дойдя до нее, он продолжил свой наезд. «Да у меня рапортами на тебя уже шесть папок заполнено! Такое впечатление, что интуиция тебе не только полностью заменила мозг, но и начала давать сильные сбои. Ты хоть иногда думай, когда, что и кому говорить. И вообще, хочу задать тебе вопрос. Для тебя в этой жизни хоть что-нибудь святое осталось?» «Иван Петрович, да что случилось? Что я опять такое страшное сказал? А главное, кому?» «Не Иван Петрович, а товарищ генерал-полковник!» «Виноват!» Вытянувшись по стойке смирно, я задрал подбородок и решил молчать, пока командир не выговорится. А Калычев, неожиданно успокоившись, как-то грустно сказал. «Я понимаю, почему ты такой циник. Но неужели ты не понял до сих пор, как люди относятся к Владимиру Ильичу Ленину?» М «Да, вопросец!» Но вот к мумифицированному жителю Мавзолея народ действительно относится с огромным пиититом. Я, когда с этим столкнулся, очень удивился, что старика Крупского боготворят не меньше, а может даже и больше, чем самого Сталина. Для меня он, ну, мумия мумией, а вот для подавляющего большинства других... И если даже про Виссарионовича ходили, пусть и рассказывающиеся с большой оглядкой анекдоты, то про Ленина их не было. Наверное. Во всяком случае, я пока не слышал ни одного. И как-то за три года пребывания здесь вообще счастливо избегал этой темы, никак не затрагивая язвительными словами личность основоположника. Только сейчас я, кажется, начинаю понимать гнев начальства. Вот надо же было такому случиться, что буквально на днях рассказал Гусеву творчески переработанную лубочную байку из жизни сушеного вождя. Я ее еще в начальных классах читал, но в дополненном виде она мне понравилась гораздо больше. Да еще и вышло так удачно. Серега как раз вспоминала о сравнительно недавнем визите на по 23-й армии Голованова, который Ленина видел живьем и до сих пор, по происшествии стольких лет, страшно гордился самим фактом этой встречи. И не просто гордился, а при каждом удобном случае не упускал возможности оповестить окружающих об этом эпизоде своей биографии. «Даже мне, помнится, удалось послушать из уст начальника политотдела песнь о самом человечном человеке. Тогда я сдержался, а когда Серега напомнил о Голованове, эта байка выскочила из меня сама собой. Мол, сидя в Петропавловской крепости, незабвенный Ильич из хлебного Микиша сделал чернильницу, из молока чернила, а из соседа по камере – Надежду Константиновну Крупскую». Гусев от такого пассажа на несколько секунд остолбенел, а потом начал вопить, словно заводской гудок. Но так как ругаться приходилось шепотом, то, видимо, оральное воздействие посчитал недостаточным и при первом же удобном случае стуканул Калычеву. Поэтому теперь, отвечая на вопрос Ивана Петровича, я возмущенно сказал. «Как относятся, знаю. Не надо держать меня за идиота. И свои слова я тщательно фильтрую». Во всяком случае, гарантию даю, что в доносах на меня нет ни одного реального факта, а интонации к делу не пришьешь. Но даже если и высказывал какие-то мысли, показавшиеся доносчиком крамольными, то опять-таки эти мысли ни в коем случае не шли в разрез с новой политикой партии. При других раскладах я бы узнал о ваших папках не сейчас, а гораздо раньше. А с Гусевым я еще поговорю. Мало сам голосил как припадочный, так еще заложил лучшего друга и глазом не моргнул. У, кровавая гобня, 500 миллионов лично замученных!» Последние слова я пробурчал совсем уже под нос, но нарком услышал. «Чего? Какие 500 миллионов? Ты о чем?» «Да так, присказка будущих демократов. А вообще, Иван Петрович, я ведь все понимаю и палку стараюсь никогда не перегибать. Понимаю даже, почему Серега вам передал мои слова. Мне ведь в ближайшем будущем придется плотно контактировать с и моего командой». А так как все, что связано с идеологией, по умолчанию сильно мутное дело, то Гусев за меня испугался и решил с вашей помощью сделать необходимую накачку. Ну, чтобы я не особо зарывался. Поэтому сейчас официально хочу сказать. Товарищ генерал-полковник, никаких левых мыслей пропагандисты и вообще посторонние люди от меня не услышат. И я сделаю все, чтобы в ваши папке не попали дополнительные стукаческие бумаги. «Видимо, я был прав в своих предположениях, так как взгляд у Калычева изменился, и он уже не грозно, а насмешливо проговорил. Зарекалась лесокур воровать! Но ты действительно, будь крайне осторожен. Мало ли что и как повернется. Поэтому постарайся, чтобы при работе с новыми людьми к тебе не было никаких нареканий. Постараюсь, товарищ генерал-полковник. Да ладно, ладно, хватит тянуться!» Нарком улыбнулся и кивнул в сторону машин. «Ну, как тебе ценные подарки?» «Отличные машины. Только я свою до ума еще доводить буду». но это понятно. Хотя... А что ты именно сделать хочешь?» Я глянул на серенький автомобиль и твердо сказал. «Внутрь еще не лазил, поэтому сказать тяжело. Но вот относительно внешнего вида, ну, в первую очередь покрашу в яркий цвет. Скорее всего, в красный. А то у нас все машины черного, белого и зеленого цвета. Или как вот это, блеклого. Скучно». А потом, может быть, даже крышу спилю и получится кабриолет. Это будет круто. Ярко-красный кабриолет. Иван Петрович удивился. А не слишком ли? В смысле, не слишком ярко для машины? Так в этом вся фишка. Да и по яркости, честно говоря, глаз тосковался. В армии все или зеленое, или пятнистое. На гражданке почти так же. Начиная одежды и заканчивая техникой. А тут войне конец, все радуются. И моя бибика как дополнение салюта. Просто камуфляж и темные тона вот тут уже сидят. Я провел рукой по горлу. И думаю, что не только у меня. На улице же единственное яркое пятно – это трамвай. Вот и хочу внести новую струю. Хм, возможно, ты и прав. Калычев задумался, а я, глядя на него, прикинул, что вообще, может быть, мои слова теперь будут обсуждать на самом верху. И, возможно, недолго моя яркая машина будет оставаться редким зрелищем на улицах Москвы. Если, конечно, не начнут экономить на красках. Ну, да там видно будет. А сейчас, кивнув в сторону шеренги автомобилей, я подмигнул собеседнику. Что, Иван Петрович, может прокатимся? По Москве, да с ветерком. Тот в ответ покачал головой. Нет, это без меня. Дел много, так что как-нибудь потом покатаешь. Мы с Гусевым сейчас уезжаем, а вы развлекайтесь. Но учти, ты у меня должен быть к 16.00. Есть к 16.00. Я козырнул и пошел к ребятам, а минут через 10 мы, разместившись в двух машинах, уже летели в сторону Красной площади. Ну, летели – это сильно сказано, но до сотни свой пепелац я разогнал в легкую. Правда, Гек, сидевший за рулем второй тачки, начал отставать, поэтому я сбросил скорость до 70 и принялся просто глазеть по сторонам, края муха, слушая болтовню Марата с Жаном и вспоминая те события, что произошли с нами за последние дни. А этих событий хватало.